Глава 13. Тесса. Король желает тебя видеть. Торин вернулся, одетый в другую кожаную форму, на сей раз поблекшего коричневого цвета, и я поняла, что прошел день. Это единственный вывод, к которому я пришла. Торин отпер клетку и протянул липкое печенье, а потом жестом велел мне выйти в коридор. Смотря на него, я поднесла угощение ко рту. «Могу я для начала поесть?» «Боюсь, если мы не поторопимся, он может передумать», — ответил Торин и направился по тусклому подземелью. Сырые стены пахли плесенью и гниющей травой, а путь нам освещали лишь несколько факелов. Набив рот сладким печеньем, я спросила. «Значит, это ты предложил ему встретиться со мной?» Он сомневается, что ты выслушаешь его, теперь узнав, кто он такой. «Король тумана». Тесто вдруг показалось сухим. Я не хочу к нему идти. ⁇ Нет, хочешь? ⁇ Мы подошли к деревянной двери, и он отпер и распахнул ее. Тесса, все должно было произойти иначе. Я прищурилась. ⁇ А как должно было происходить похищение? ⁇ Он этого не хотел. Покачав головой, Торин замолчал и повел меня по извилистой каменной лестнице. Вскоре мы оказались наверху, и на меня налетел прохладный свежий ветер, застигнув врасплох. Я поежилась, никогда не чувствовала ничего подобного. Когда мы вышли из сводчатых коридоров подземелья, я не удержавшись ахнула. Этот замок был совсем не похож на замок в Альберии. Во-первых, здесь не было и намека на красный. Вместо него вдоль гладких стен выстроились каменные статуи. «Прежние короли и королевы», — предположила я. С низких потолков свисали залитые огнем канделябры, которые отбрасывали мягкий свет на ковер с серебристой отделкой. Всё было серым, холодным и унылым. Однако эту картину я предпочту безвкусным оранжево-багровым оттенком в замке Аберона. Когда мы вошли в тронный зал, я рассчитывала увидеть, как по нему порхают придворные — Но здесь находился только король тумана. На другом конце длинной ковровой дорожки стоял трон, сделанный из звезд. Он переливался, как алмазы, прогоняя тьму и подходя к короне, которой прежде на короле не было. Исчезли скучный плащ, маска и иллюзия того, что он был лишь простым мятежником. Его мускулистую фигуру облегали серебристая туника и черные брюки — Но мое внимание привлек темный плащ. Он был накинут на плечи короля, а по его краям вышиты серебряные полумесяцы. И в ту же секунду я наконец заметила, что не увидела здесь даже намека на туман. Наверное, стены не пропускали его. Подойди, приказал король и взмахнул рукой, подзывая меня. На его указательном пальце сверкнуло серебристое кольцо, и хотя ковер приглушал звук моих шагов, Они все равно отражались эхом в просторном пустом зале. Я не сводила взгляда с потолка, который поднимался вверх на сто футов. Зал, конечно, выглядел великолепно, но все равно казался слишком пустым. Стой, сказал король, когда я подошла к краю ковра. Он наклонился, и в его темно-синих глазах вспыхнул непонятный мне блеск. Торин предложил нам попробовать еще раз. Ты выслушаешь или снова попытаешься сбежать? Я почувствовала раздражение. Я бы солгала, но ты все равно поймешь. Король тумана повернулся к Торину, который замер у меня за спиной. Я же говорил, что затея не удалась. Она считает меня кровожадным королем тумана. Не пытайся меня переубедить, что это не так. Я видела твои портреты. Король Тумана, или Кэл, как его называл Торин, нахмурил брови. «Я тот, кем ты меня и считаешь, но не лакомлюсь человеческой плотью и не сжигаю города дотла. Тесса, я привел тебя сюда, чтобы помочь. Если бы ты осталась в Альбирии, то оказалась бы навеки связанной с Абероном. Знаю, ты считаешь меня этим злобным, ужасным существом, но... Почему ты просил меня воровать те драгоценные камни?» спросила я. «Ты говорил, что они нужны тебе для того, чтобы изгнать туман и освободить смертных из королевства Аберона, чтобы мы перешли мост, не рискуя угодить в лапы монстров, живущих во мраке. Но это неправда. Это невозможно, потому что ты и есть король тумана. Туманы подчиняются тебе». У него потемнели глаза. «Ты права, я солгал». «Драгоценные камни каким-то образом удерживают преграду. Я хотел разрушить их, чтобы вторгнуться в Королевство Света. Я не сказал тебе правды, поскольку не думал, что ты поможешь мне привести туманы в твою деревню». «Я так и знала!» — прошептала я, чувствуя, как меня разрывает от гнева. «Зачем ты притащил меня сюда? Что ты собираешься со мной сделать? Сожжешь моё тело?» Он перевёл взгляд на Торина. «Я же тебе говорил, она не станет меня слушать. Уведи ее обратно в камеру». «Кэлл», — начал Торин. «Видишь, ты такой же, как он». Я вздрогнула, когда Торин прикоснулся к моему локтю. «Ты ведешь себя так, словно он монстр. И ты прав, он монстр. Но и ты тоже». Король тумана застыл. «Ты так уверенно это говоришь, что он тебе сделал, Тесса». Я скрестила на груди руки. Ждешь подсказок, король тумана?» Его губы скривились. В глазах пронесся гнев, подобно шторму, который погрузил бы меня в непроницаемую тьму. «Это не мое имя!» «Нет, именно так тебя и зовут», — уже тише произнесла я. «Видишь, что происходит, когда говоришь то, что ему не нравится?» «Что происходит?» — спросил стоящий сзади Торин. Сердце бешено билось, разрываясь от болезненных воспоминаний. Тишина в зале была оглушительной, и я сжала руки в кулаки, изо всех сил пытаясь набрать воздуха в грудь. Король тумана опустил взгляд, следя за каждым моим движением. Хотела бы я развеять это напряжение, вести себя, как ни в чем не бывало. Меньше всего мне нужно, чтобы у него снова оказалась надо мной власть. «Что он с тобой сделал?» — повторил король мягким, но опасным голосом, который окутал меня, как туман. — Не хуже того, что хочешь сделать ты. — Я не такой, как он, — Разнесся по пустому залу его глубокий низкий голос. Меня захлестнула магия, холодная и темная, в противоположность жгучему теплу короля Аберона. Король тумана в гневе поджал губы. Под его облегающей рубахой от напряжения дрожали мышцы. Я собралась с духом, и без того сказала уже слишком много, и теперь поплачусь за это. Но он хотя бы не знает, где моя мать Велл. Он не сможет до них добраться. Судорожно вздохнув, он запустил пальцы в волосы и отвернулся. Убедись, что она приняла ванну и переоделась в чистую одежду. И во имя Луны убедись, что она поест хоть немного чёртова хлеба. Я застыла на месте, когда он вылетел из тронного зала. За ним громко хлопнула дверь, и от этого звука по моему телу пошла дрожь. В ушах зашумело, пока я смотрела королю вслед. Он привел меня сюда, но зачем? Я так и не узнала ничего нового. Все прошло не так хорошо, как я надеялся», — вздохнул Торин. «А как, по-твоему, должен пройти разговор между девушкой и ее похитителем?» Спросила я, и в моем голосе прозвучало больше горечи, чем я рассчитывала. Торин, хоть и служил верным стражем короля Тумана, не был ко мне жесток. Но это не значит, что он мне понравился. Просто я не презирала его. Моя проблема — это короли. «Ну, для начала я думал, ты расскажешь ему, что произошло в том замке». Торин повел меня из тронного зала. «Только не говори, что ничего не случилось. Это же ясно как день». «Как странно слышать это от тебя», — заметила я. «Ваши дни настолько далеки от ясности, насколько это вообще возможно. Наш мир не всегда был облачен в туман и мрак Тесса. Я в курсе». Мы вышли из тронного зала и направились по коридору. Торин повел меня в обратную сторону по еще одному сводчатому проходу. Я заметила, что мы не встретили ни одной живой души, Где же все подданные короля тумана? Он не такой монстр, каким ты его считаешь. Он никогда не будет сжигать города и есть плоть. Что бы ты ни слышала, эти росказни — ложь. Видимо, они хотели, чтобы я так думала, но могла ли я поверить хотя бы кому-то одному? — Значит, он меня отпустит? — приподняв брови, спросила я. — Ну, молчание. — Нет, туманы опасны. Тебя одной там не выжить». С моих губ сорвался горький смешок. «Именно так и говорил Аберон, чтобы держать нас в подчинении». Торин замолчал. Да, он явно не мог найти веский довод, потому что такого не было. Через несколько минут, миновав несколько поворотов, мы набрели на фейре, который стоял, прислонившись к стене. Я никогда не видела такого мускулистого мужчину». Все фейри были такими, в отличие от высоких проворных фейри из Альбирии, он выглядел так, словно его закалила битва. Его черные волосы были собраны в конский хвост, в каждом ухе было по несколько серебряных колец, сверкающих на фоне темно-бронзовой кожи. Это Алластер», — сказал Торин. Тот улыбнулся мне, когда мы подошли. Только взгляните, кто тут знаменитая Тесса. Я бросила взгляд на Торина. «Знаменитая Тесса?» Он улыбнулся. «Замок у нас маленький, а событий мало, слухи быстро распространяются». Он обратился с вопросом к приятелю-воину. «Где Ниф?» «Полирует сапоги и меч», — сказал он, закатив глаза. «Как всегда. А что?» «Тессе нужна одежда». Торин будто специально не смотрел на ужасное платье. Он окинул меня взором и тихонько присвистнул. «Как вижу, ты попала сюда прямиком со свадьбы. Что за дерьмовая ткань? Тёплой не кажется». «Муслин и лён. «Нужно что-то потеплее», — буркнул Алстер и наклонился в сторону, постучав кулаком в ближайшую дверь. «Ниф, открой!» За дверью что-то прогремело, и я переступила с ноги на ногу. Вскоре последовал еще один глухой удар, а потом дверь широко распахнулась. Оттуда осторожно вышла Фейри с пушистыми фиолетовыми волосами, темной кожей и озорной улыбкой. Ее походка была уверенной и горделивой. Высокая и сильная она облачилась в кожаные доспехи, дополненные сталью, и сапоги, которые и сами выглядели как оружие. Ее щеку пересекал изломанный шрам. Я пыталась не слишком вглядываться. У Фейри никогда не было шрамов. Черт подери, а это еще что такое?» Показав на меня, спросила она. «Это невеста короля Аберона, наша знаменитая воровка драгоценных камней», со смешком ответил Аластер. «Неужели ты не знала, что она здесь?» «А, точно!» Прислонившись к дверному косяку, она скрестила на груди руки и наклонила голову. «Не такое я ожидала увидеть. Она не похожа на обычный выбор Аберона». «Сочту за комплимент». — сказала я. Она усмехнулась. — еще и дерзкая. Где она останется? — В темнице. Торин прочистил горло. — Приказ Кэлла. Она здесь не по своей воле. — О, из любви к Луне! — простонала она, закатив глаза. — Воровка драгоценностей. Ты бы попыталась сбежать, если бы мы позволили тебе спать в обычной комнате? — Нет. Все трое одновременно кивнули. «Значит, подземелье», — ответила она. «Полагаю, Кэллу нужно потрудиться, чтобы она перешла на нашу сторону». «Это еще мягко сказано», — пробормотал Торин. «Как странно. Они подшучивали друг на другом, как родные братья и сестра. Но примерно такого я и ожидала. Похоже, все трое были воинами, которые сражались за своего короля. И наверняка не одно столетие провели бок о бок. Это просто...» Ну, все это казалось слишком нормальным. Они казались нормальными. Они не были чудовищами из мифов. На самом деле скорее напоминали людей из моей родной деревни, чем фейри из Альбирии, которых я повстречала в замке Аберона. Кроме, разумеется, Морган, которая явно входила в эту шайку. Но какими бы милыми они ни казались, мне нужно держать ухо востро. Единственное, в чем я была уверена, «Больше никому и никогда нельзя доверять». «Выглядишь озадаченной, воровка драгоценностей», — заметила Ниф и протянула руку, чтобы щелкнуть по растрепанным кончикам моих волос. «И, похоже, последние несколько дней у тебя не задались. Хочешь полежать в горячей ванне и переодеться в чистую одежду?» «Я бы вообще этого не хотела», — она ухмыльнулась. «Перестань нам врать. Ванная в комнате, заходи». «Да не волнуйся ты так. Обещаю, пока не закончишь, я не пущу в комнату ни одного короля».